принцип не может быть, потому что не может быть никогда даже преподавался в школах. Но спрятаться от невидимого мира, забыть о нём не получилось. Сейчас мы заглянем в некоторые журнальные и газетные сообщения того времени, в рассказы деревенских жителей и суждения людей, посвятивших себя изучению духовного опыта. Перед нами даже не будет стоять вопрос признавать существование мифических потусторонних существ или нет. Мы просто погрузимся в духовную атмосферу прошлого. Для этого воспользуемся исследованием Жака Валы, американского учёного-астрофизика, доктора наук, сотрудника Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В её книге Параллельный мир собрана богатейшая коллекция фактов по интересующей нас теме. В кавычках. Однажды мальчишки увидели в поле волшебника в красном колпаке. Он напоминал обыкновенного человека, но ростом был всего около метра. Ребята окружили его Но тот так брызгал сляной пересговоре, что они расступились и дали ему пройти. Отойдя немного в сторону старой крепости, он исчез. Дети, конечно же, верили в волшебников, особенно в XIX веке, когда даже взрослые рассказывали друг другу эти странные истории о эльфах и феях, о духах стихий. Англи, местечко из Стратфинлайс в Уэльси. Хозяин пошёл посмотреть за своими овцами и коровами, пасущимися на склоне горы, и не вернулся. Целые 3 недели поисков не дали результатов. Жена уже посчитала его погибшим. И вот он возвращается, и на вопрос жены: "Где он пропадал столько времени?" с недоумением восклицает: "3 недели? 3 часа приняла за 3 недели". Он рассказал, что когда стал, как обычно, играть на флейте, его вдруг окружили маленькие, похожие на людей существа. Они, как маленькие дети, пели и плясали под его музыку, от чего он совсем растерялся. Потом они дали ему несколько необыкновенно вкусных лепёшек. В том же Уольсе женщина, гостившая у маленьких эльфов, как ей показалось, всего 10 дней, пропала из меру людей на целых 10 лет. А пропавшего таким же образом мальчика Джитта бача мать оплакивала 2 года. И вот однажды утром она открыла дверь и увидела своего Джитта, сидящего на пороге с сузильком в руках. Одежда на нём была та же самая, и сам он нисколько не изменился, даже не вырос. "Где же ты был всё это время?" спросила она его. "А что? Я ведь только вчера ушёл." Ответил Джитто и, развязав узелок, показал ей одежду необычных маленьких людей, которые те дали, чтобы потанцевать вместе с ними. Это была одежда из белой бумаги без швов. Мать бросила ее в вагон. Рис и Луэлин работали у фермера. Однажды они возвращались домой, и Рис услышал какую-то музыку. Луэлин же ничего такого не услышал. Рис уговорил его идти в одиночку, сказав, что скоро догонит, а сам пустился в пляс под знакомую мелодию. Так Лоэлин зашёл до дома один, а утром стал искать Элису. Догадался о том, что с ним случилось фермер, искушённый в поделках эльфов. Собрались несколько человек и пошли той же дорогой искать. Вдруг Лоэлин закричал: "Тише, я слышу музыку, я слышу мелодичные арфы". Другие ничего не слышали. Оказалось, что Лоэлин одной ногой стоял на краю волшебного кольца эльфов, которое они часто оставляют на полях в честь своих танцев. Когда другие вставали одной ногой в это кольцо, то тоже начинали слышать музыку. А ещё они начинали видеть самих танцующих эльфов, а с ними и отплясовывшего Риса. Лой Лин поймал Риса за одежду и выдернул из круга. Рис стал удивляться, что прошло так много времени, пока он плясал. Если следователь не предубеждён и умеет расположить к себе деревенского жителя, то много таких историй слышит он от очевидцев и самих участников этих странных происшествий. Таким исследователем был Уолтер Эвенс Винс, американский учёный, собиравший в начале 20 века кёльнский фольклор и народные сказания. Как-то Винс заинтересовался странными кругами на лугах и, встретив нескольких крестьян, стал обсуждать с ними эти явления. Разговор продолжался уже за чаем в гостях у одного из них, и потом крестьяне с дочерней отвели учёного на соседнее поле и показали такое волшебное выковывающее кольцо.